о чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Одигитрия. По прошествии некоторого времени после сошествия Святого Духа на апостолов, святой апостол и евангелист Лука, бывший искусным иконописцем, написал на доске начертание образа Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и принес его к самой Пречистой Деве. Воззрев на изображение лика своего на иконе, Пречистая вспомянула свое прежнее пророчество о себе и сказала: "Отныне будут ублажать меня все роды". Потом, указывая на икону, произнесла: Благодать моя с этой иконой добудет, да и это слово Пресвятой Богородицы исполнилось в действительности. По благодати прес... благословенной Девы от иконы той действительно истекали многоразличные и неизреченные чудеса, и подавались исцеления недужен. Впоследствии евангелист Лука отослал эту икону к Антиохию к державному Феофилу, который был в числе уверовавших во Христа и для которого Лука написал свое Евангелие и книгу Деяний апостольских. В Антиохии икона была достойно почитаема не только Феофилом, но и всеми находившимися здесь христианами. Прошло после того много лет, и святая икона была взята из Антиохии и перенесена сначала в Иерусалим, а потом в Константинополь. Перенесение ее в эту столицу греческого царства совершалось при таких обстоятельствах, Тарица Евдокия, супруга византийского императора Феодосия младшего, прибыл во Святую землю для поклонения тамошним святыням, взяла написанную евангелистом Лукой икону Пресвятой Богородицы и отослала в дар царской сестре, блаженной Пульхерии, как о том написано в житии последней. Пульхерия с радостью и любовью приняла чудотворную икону и поставила ее в церкви Пресвятой Богородицы, построенной ею в Лахерне. С тех пор икона эта стала немалым малым украшением царствующего града, ибо от нее изливалось много различных чудес и исцелений недужих. По прошествии некоторого времени икона была названа Агитрии, что значит путеводительница. Такое название утвердилось за нею после того, как сама Богородица явилась двум слепцам, привела их в свою влахернскую церковь к чудотворной иконе, где они, помолившись, получили прозрение. В царствование Ираклия на греческое царство одновременно напали персы и скифы. Воевода персидского царя Хозроя Сарвар и киевский князь подступили к многочисленным войском к самому Константинополю и обложили город, отрезав его от остального мира. И готовясь нанести ему решительный удар, тогда константинопольский патриарх Сергий взял с особенным благословением чудотворную икону Адикеитрия а также ризу при чистой богородице стал обходить с ними и с другими священными иконами стены города и совершать молебное пение Господу Богу и его пречистой матери и по милости Божией представительством Пресвятой богородицы было даровано грекам чудесное избавление царствующего града от их варваров Когда патриарх их духовенство после усердного моления пред иконой Пречистой Девы опустили ризу Богородицы в воды морского залива, то произошло волнение в море и потопило корабли подступивших врагов. Вместе с тем пришли в смятение и те из нападавших, которые были на суше, и потому без особенного труда были прогнаны греческими войсками. В воспоминание этого предивного заступления Пречистой, проявленного над царствующим градом, установлено ежегодно совершать пение благодарственного акафиста в пятую субботу Великого поста. Когда же наступило господство иконоборческой ереси, и на иконы, а также на почитателя их было воздвигнуто нечестивыми царями гонения, Тогда некоторые из православных духовного чина взяли тайно ночью из Влахернского храма икону Агиитрия и отнесли в обитель Пантократа. Здесь они скрыли ее в стене церковной, затем помолившись, вожгли перед образом лампаду и заградили его, чтобы он не был поруган иконоборцами. Так чудотворная икона пробыла в течение многих лет, пока не погибли все покровители ереси. И когда в церкви снова наступил мир и прекратилась противоборственная брань на святые иконы, то долго искали, где находится честная икона Пресвятой Богородицы, написанная евангелистом Лукой и названная впоследствии Одигитрией. Наконец, по Божьей откровению, икону нашли, сокрытой в стене церкви Пантократного монастыря. Причем увидели, что зажженная перед ней лампада не погасла. Все верные узнав о таком обретении чудотворной иконы, исполнились великой радости и смирением и песнопением, торжественно перенесли ее на прежнее место во Влахернском храме.